Глава девятая Перед глазами стояла абсолютная темнота. В тот момент у меня не было совсем никаких мыслей, и на секунду я даже ощутила, что мой череп набили ватой, в то время как мозги вышли погулять. Лежала я на чем-то твердом и грубом, обдуваемое слабым прохладным ветерком. Несмотря на то, что мое тело чувствовало легкий холод, открывать глаза абсолютно не хотелось. Я четко помнила, что в реальности произошло нечто плохое, и от этого желание оставаться в состоянии спокойствия и умиротворения только усиливалось. Тем не менее, неудобная поза и легкая дрожь в конце концов взяли свое, и через не могу я наконец распахнула глаза. Как и предполагала, лежала я на земле прямо под ясным ночным небом. Стоило мне увидеть звезды над головой, и все вмиг стало на свои места. Точно! На нас напали, и Евгений начал задыхаться. Я сражалась с бандитами и проиграла. Целитель метнул кинжал мне в живот, и я осознала, что умираю. Однако в панике я, не вставая, ощупала рукой живот. В футболке имелась дыра, но тело оказалось целым, без каких бы то ни было ран. В то же время рука стала слегка липкой. Поднеся ее к лицу и понюхав, я поняла, что она испачкана в крови. «Удивительно, но, похоже, я все таки выжила. Но как? Кто меня вылечил? Бугаем?» «Удалось спасти Евгения, или главарь бандитов решил меня подлечить, чтобы насладиться местью?» «Очнулась, наконец». Услышала я знакомый голос рядом и немедля вскочила на ноги. Не одобрив подобную резкость, Мое тело тут же покачнулось, а перед глазами в вмиг расплылось. «Тише, Катерина». Несмотря на то, что я тебя подлечил, твой организм еще в стрессе. Тебе лучше избегать резких движений пока. «Евгений, вы в порядке?» — спросила я, когда мой взгляд сфокусировался. «Но как же...» «Водная ловушка?» Посмотрел он на меня снисходительно, точно как на ребенка, что по какой-то причине забыл о том, что Земля круглая. Довольно дилетантский трюк. Те бандиты явно не догадывались о том, кто я такой. В противном случае придумали бы что-нибудь поубедительнее. «А так...» Евгений спокойно пожал плечами. «Заклинание подводного дыхания решает все проблемы. Оно нелегко в изучении, однако, если разобраться, даже к продвинутой магии не относится». Но я точно видела, как вы задыхались», — припомнила я недавние события. «Кроме того, если пузырь был для вас не опасен, почему вы не помогли мне в стычке?» «Идти можешь?» — поинтересовался он у меня вместо ответов. «Думаю, да». Оценив состояние тела, утвердительно кивнула я головой. Вот и хорошо, обсудим все твои ошибки в пути. Ошибки? Вообще о чем? Ничего не понимая, я, по совету Евгения, решила вначале умыться и вытереть руки, а уж после задавать вопросы. После того, как закончила и вернула баклажку с водой Евгению, который тут же спрятал ее в пространственный карман, и ко мне подошел Кирилл, сброшенный мною во время боя курткой в руках. Поблагодарив Бугая, я спросила его о кинжалах и трупах бандитов, которые нигде не могла высмотреть. Он ответил, что оружие забрал Евгений. Ну а трупы они дружно снесли в сделанную Евгением с помощью магии яму, которую маг тут же и засыпал, чтобы замести следы. Кстати говоря, догнал и убил водного мага тоже наш целитель. После этого Бугай кинул на Евгения уж слишком испуганный взгляд и добавил «Приготовься к худшему, брат Евгений нами недоволен». Эм, да что тут вообще происходит? Мы ведь Евгения в жизни спасли. Так почему Егор и Кирилл ведут себя перед нашим лидером так виновато? Что я пропустила? В моем понимании Евгений наоборот должен быть нам благодарен. Пока он отсиживался в сторонке, то ли действительно задыхаясь, то ли просто дурака валяя, я сражалась смерть, можно сказать, делая за него всю грязную работу и исправляя его ошибки. Как-никак это именно Евгений не засек разбойников и позволил им воспользоваться эффектом внезапности. Минутку. Я посмотрела на Евгения с подозрением. Он ведь говорил, что во время наших путешествий активирует артефакт обнаружения противника за счет ментальных волн в избежании любых засад. Евгений просто не мог не заметить бандитов, а значит, а вот же ж старый Хрыч, Это он так меня проверить, что ли, вздумал? Я ведь чуть не померла. Итак, возвращаясь к ошибкам, произнес Евгений грозным тоном, как будто в подтверждение моих мыслей. Катерина, мне бы хотелось, чтобы ты сама проанализировала свои недавние действия и поняла, где допустила промахи. Попробуй. «Ну?» — протянула я, задумавшись. Хотелось, конечно, расспросить его о своих выводах, однако инстинкт самосохранения кричал о том, что мага пока лучше не злить. «Думаю, я слишком рано решила, что победа моя». «Подумала, раз последний бандит — целитель, то он не представляет для меня угрозы». «Верно», — кивнул главой Евгений. «Запомни, в настоящем бою ты имеешь право расслабиться, лишь когда последний твой враг испустит дух. Ни секунды раньше. Кроме того, тебе стоило убить целителя уже в тот момент, когда ты забрала у него кинжал. Но ведь тогда я одной рукой выхватила кинжал, а другой отбросила целителя». Чтобы добить его, мне пришлось бы потратить еще около двух секунд. Тогда бы я не успела убить мага усиления с одного удара, воспользовавшись эффектом внезапности. возразила я Евгению. Скорее всего успела бы. Ответил мне маг. Ведь для всей группы смерть лидера стала бы дополнительным шоком. Стоит отрубить человеку голову, и он лишится жизни. Произойдет ли то же самое, если лишить его ног, рук или вообще пальцев? Нет. Именно поэтому в любом сражении в первую очередь ты должна целиться в главаря. Ведь я надеюсь, ты смогла понять, кто именно был лидером в группе. Посмотрел на меня Евгений как-то уж слишком угрожающе. Да, усердно закивала я головой. Изначально целитель стоял впереди всех, а остальные как будто специально уступали ему дорогу. Кроме того, во время боя бандиты постоянно бросали на него краткие взгляды, словно в ожидании дополнительных приказов. Верно. Вновь согласился Евгений. Второй фактор действительно может стать ключевым в распознавании главаря. На первом же я не советую тебе заострять внимание. Умные противники, к которым сегодняшние разбойники, очевидно, не относились, могут изначально создать иллюзию ложной расстановки сил в команде, чтобы в итоге их враг гонялся за обычной шестеркой вместо командира. Целитель замедлил шаг и пронзительно взглянул прямо мне в лицо. Какие еще свои ошибки ты можешь назвать? Ну, я вправду пыталась вспомнить хоть что-нибудь, однако ничего толкового в голову не приходило. Хорошо, я помогу. Тяжело вздохнул Евгений. Скажи, разве то, как маг усиления в группе противников использовал свою магию, не натолкнуло тебя на определенные мысли? Вы имеете в виду, что я должна была бросить усиление на Егора и Кирилла? Однако я ведь еще не тренировала свою магию усиления на других. Напомнила я Евгению. Я этого просто не умею. На Кирилла тебе усиление бросать было незачем, так как наш стратегически мыслящий брат вместо того, чтобы сражаться, решил охранять меня от водного пузыря. О том, что если не убить бандитов, я в любом случае умру, он как-то не подумал. Осуждающе бросил Евгений в сторону Кирилла, который тут же поспешил виновато опустить взгляд. Видимо, отчитывали его за сегодня не в первый раз. Тебе также нечему радоваться. Повернулся маг к Егору, начавшему улыбаться. Кем надо быть, чтобы броситься на магов в лобовую атаку? Да и даже если захотел идти напрямик, почему не додумался достать боевые артефакты, что я тебе выдал? Они хоть и малого уровня, однако в борьбе против магов все равно эффективнее кулаков. Простите меня. Теперь и престижённый Егор стал считать пылинки на своей обуви. Сколько вы со мной ходите, а так ничему и не научились, когда вы уже начнете использовать свои мозги по их прямому назначению? Продолжал отчитывать подчиненных Евгений. «Катерина тренируется со мной всего ничего, однако справилась с проблемой в разы лучше вас. Хотя, конечно, и сама выступила далеко не идеально». Он повернулся ко мне, чтобы опустить с небес на землю. «Ну да, для первой стычки с врагами твой результат неплох. Возвращаясь к ошибкам, действительно ли отсутствие знаний стало причиной того, что ты не кинула усиление на Егора?» «На самом деле нет», — сдалась я под пристальным взглядом мага. Я просто об этом не подумала. Вот и все. «Именно», — довольно кивнул Евгений. «Если бы ты попыталась, то поняла бы, что применить усиление на другом человеке не сложнее, чем на себе. Конечно, скорее всего, для этого тебе пришлось бы подойти к брату Егору вплотную. Однако это лишь на начальном этапе. Со временем ты сможешь активировать усиление на своих товарищах в радиусе 10 метров». «Хорошо, буду иметь в виду. А насчет... Попыталась я задать свой вопрос, однако Евгений меня перебил. «Главный же вывод, который я за сегодня сделал, у тебя проблемы с доверием к окружающим, Катерина». Серьезно взглянула на меня. «Ты предпочитаешь совсем разбираться сама, даже если для этого тебе приходится тратить куда больше сил и времени. Конечно, я понимаю, почему тебе трудно взаимодействовать с Егором после того, что он сделал. Здесь я тебя полностью поддерживаю и ни в чем не виню». Однако твоя проблема комплексная и касается не только Егора. Временами она может становиться твоей сильной стороной, однако чаще всего будет только мешать двигаться вперед. Если сегодня беды удалось миновать в будущем... Об этом я и хотела спросить. Решилась я перебить мага после того, как мне конкретно так надоело слушать его нравоучение. Вы признались, что водный пузырь не представлял для вас опасности. «Также я практически уверена в том, что вы знали о наших преследователях. Значит, нападение не стало для вас неожиданностью, и вы просто сымитировали, что находитесь на грани смерти. То есть вы специально подвергли меня и братьев такой опасности. Или я не права?» «Теперь уже я смотрела на Евгения с явным осуждением». «Отчего же?» — пожал тот плечами. Все верно», — спокойно согласился он, даже не подумав отнекиваться. «Но зачем? Я ведь чуть не умерла». — возмутилась я вполне законно. — Чтобы ты и братья Кирилл и Егор стали сильнее. Со все тем же спокойствием заявил Евгений. Сколько бы ты ни тренировалась, именно стычки с сильным противником дают тебе главный стимул для роста. Кроме того, мне хотелось узнать, убежишь ты или примешь бой. Как-никак, тебе было бы куда проще просто сбежать от бандитов под ускорением, оставив меня и наших братьев умирать. Так бы ты определенно спасла свою жизнь». Евгений с любопытством посмотрел на моё шокированное такое мысль лицо и впервые за всё время нашей беседы искренне улыбнулся. «Как я и предполагал, ты об этом даже не подумала. Богиня в тебе действительно не ошиблась. Но почему вы не помогли мне, когда поняли, что я не собираюсь бросать вас и бежать?» Не унималась я со своим возмущением. «Потому что, как я и предположил, после наших тренировок эти армейские дезертиры оказались тебе вполне по плечу». Я знал, что ты способна их победить, если хорошо постараешься. Кроме того, мне хотелось, чтобы ты, наконец, осознала, насколько сильнее стала и на что теперь способна. Евгений удовлетворенно кивнул мне. Блин, ну и что за логика такая? Он что еще хочет, чтобы я ему за веру в себя спасибо сказала? Да не в жизнь. Мы о таких экстремальных методах обучения не договаривались. Тоже мне учитель. Бррр. Зла на него не хватает. «Да, не спорю, сегодняшняя стычка была для меня довольно полезной и познавательной с точки зрения применения магии. Но в то же время я ведь на самом деле думала, что вот-вот умру, с жизнью попрощалась и все такое. Эх, угораздило же меня с этим ненормальным связаться. И главное, Евгению, что возмущайся, что нет, он все равно при своем мнении останется». Отлично это понимая, я утихомирила свой внутренний гнев и спокойно спросила. Армейские дезертиры, вспомнила я слова целителя. Думаю, да, кивнул главой маг. Для отставных военных они слишком молоды, так что, скорее всего, мы столкнулись с обычными дезертирами, которые нарушили устав и бежали от наказания. В том же, что они бывшие военные, я даже не сомневаюсь. Их стиль боя явно намекал на армейскую подготовку. Кроме того, все сходится. Поскольку они, скорее всего, объявлены империей в розыск, нет ничего удивительного в том, что их единственный способ раздобыть себе денег на жизнь — это грабить путников. Но почему в таком случае империя их до сих пор не поймала? Учитывая поведение бандитов во время стычки, можно предположить, что мы далеко не первые их жертвы, а значит, в этом регионе как минимум должны были участиться случаи грабежей и убийств. Или же я что-то не понимаю? Добавила я с сомнением в голосе, поймав на себе полный иронии взгляд Евгения. «Да, Катерина, ты забыла о том, что империи плевать на своих жителей, пока они за счет налогов стабильно обеспечивают богатую жизнь аристократической верхушки. Знать абсолютно не важно, что происходит в обычных деревнях. К примеру, разве ты видела в поселениях, где мы останавливались хотя бы одного солдата Алуинской армии? Я нет». Конечно, в каждом регионе есть несколько армейских застав, однако без строгого присмотра сверху. Все, что в них делают солдаты, это напиваются до животного состояния и предаются похоти. Они ни за что не поднимут свои задницы, чтобы выяснить, кто там грабит и убивает крестьян. Кроме того, безбожные простолюдины с этим давно смирились. Уверен, никто из близлежащих деревень даже не попробовал пожаловаться на нападение разбойников. Они привыкли к тому, что презрительные отношения к ним в порядке вещей и даже не думают что-то менять. Таков мир, предавший богиню, таковы люди, выбросившие из своего сердца веру, подвел итог длинной речи Евгений. Хотите сказать, что в МГИФ ситуация другая? Там не бывает такого, чтобы на кого-то напали разбойники? переспросила я с явным скепсисом, который, насколько это было возможно, попыталась скрыть. Именно так согласился Мак с серьезным выражением лица конечно и в нашем царстве богини находятся те кто отступаются с верного пути однако всех их быстро находят и жестоко наказывают ну да думаю очень скоро ты и сама все поймешь до земель мгиф нам осталось идти совсем недолго смотри евгений указал пальцем вдаль пограничная стена уже видна впереди вновь обострив свое зрение с помощью магии я всмотрелась куда указывал маг Впереди действительно можно было разглядеть высокую серую стену со смотровой вышкой, отсюда трудно было определить ее высоту, однако, если сравнивать масштаб с окружающим ландшафтом, то, пожалуй, метров 10, возможно, чуть больше. По понятным причинам, у меня в голове сразу всплыла аналогия с великой китайской стеной из моего мира, хотя, учитывая, как недолго существовал МГИФ, Вряд ли эта стена строилась вручную. Да и к тому же, слишком уж она была для этого ровной. Подозреваю, что без магии тут явно не обошлось. Когда я спросил у Евгения, кто именно сидел на вышке, имперцы или граждане МГИФ, он ответил, что создание стены — это инициатива исключительно магического государства с основной целью пресечь появление имперских ищеек на своей территории. Как объяснил Евгений, вышки вдоль стены ко всему прочему служили и пропускными пунктами здесь пограничники мгиф совершали первую проверку всех желающих присоединиться к организации государству после чего специальная команда сопровождала их к ближайшему пункту приема новичков где высший член мгиф ставил им метку верности затем новоприбывшим помогали устроиться направляли в тот или иной регион для работы объясняли правила здешней жизни, просвещали насчет диедаизма и так далее. Кроме того, еще перед этой стадией до активации клятвы верности здешняя спецслужба проверяла всех новичков на предмет шпионажа, после чего тех, кто оказывался засланными разведчиками, убивали чуть ли не на месте. Мой вопрос о том, как именно происходила проверка, Евгений проигнорировал. Я же вдруг вспомнила о способности Ибрагима Распознавать ложь, но по понятным причинам не стала озвучивать свои мысли. В общем, можно считать, что граница почти везде контролировалась в одностороннем порядке. Если верить Евгению, империя также выделяла определенный бюджет для надзора за границами, однако большая его часть разворовывалась, в то время как оставшаяся направлялась лишь в наиболее заселенные регионы, граничащие с МГИФ. Там и строились редкие пропускные пункты империи, Однако, опять же, по словам Евгения, проскользнуть мимо них было легче легкого, так как в основном пограничники от нечего делать напивались в зюзю. Вот и получалось, что из Мгиф на территорию империи было не особо трудно проникнуть, а из Алуина в Мгиф уже намного сложнее. Оставшийся путь до пограничной стены мы проделали молча, пока шли я заметила, что Егор как-то уж слишком сильно меня боится. Стоило мне сделать шаг в его сторону, и он тут же Делал три шага подальше от меня. После недолгого размышления на эту тему, я, наконец, смекнула, в чем тут дело. Он ведь своими глазами видел, как я хладнокровно прирезала пятерых мужиков. А теперь еще и вела себя, как ни в чем не бывало. Неудивительно, что он так трусил. Как-никак, лишь несколько дней тому назад я и его едва не убила. Даже Кирилл, которому, по идее, мне мстить не за что, временами бросал на меня пугливые взгляды. Пожалуй, их действительно страшило мое хладнокровие, особенно учитывая, что я вроде как слабый пол, то есть женщина. А вот только правда в том, что мне и до этого приходилось убивать людей. Еще в детстве я огрела следившего за мной бандита бутылкой, чтобы сбежать. Не знаю наверняка, но с большей долей вероятности мой удар стал для него смертельным. Кроме того, как оперативник полиции, я сталкивалась с разными ситуациями. Однажды был случай, когда алкоголик-неудачник взял в заложники свою семью и грозился убить сына и жену. После того, как он убил мать, моя группа поняла, что договариваться с ним бесполезно и пошла на штурм. Я сама застрелила этого подонка, чем спасла мелкого пацана. Удивительно, но после того случая меня не мучили муки совести. Наоборот. Я жалела лишь о том, что не убила преступника раньше, до того, как он лишил жизни свою жену. Сейчас у меня были похожие ощущения. Я не чувствовала себя убийцей, так как понимала, что теперь мерзавцы-дезертиры не смогут лишать жизни других путников ради наживы. Не говоря уже о том, что, сражаясь с ними, я спасала Евгения от неименуемой смерти. В то же время шеф Светлана учила меня, что нельзя становиться судьей даже для самых отпетых подонков, и я искренне старалась следовать ее наставлениям. Именно они помогли мне сдержаться и не убить Егора. Если бы я убила человека просто ради мести или обиды, то стала бы похожей на тех людей, против которых клялась бороться. Однако после этого случая с семьей и алкоголикой я пообещала себе, что не буду прятать голову в песок, когда дело дойдет до непростых решений и действий. Если нажатие на курок пистолета или взмах кинжала могут спасти чью-то жизнь прямо здесь и сейчас, я не стану сомневаться и убью. Не знаю, правильно это или нет, но, по крайней мере, за такое решение мне не будет стыдно. А вот если бы в будущем я узнала, что эти отморозки убили еще кого-то, определенно не простила бы себе. Пока я думала обо всем этом, параллельно придаваясь ностальгии по службе в правоохранительных органах, мы, наконец, подошли к смотровой вышке. С помощью своеобразного деревянного подъемника, отдаленно напоминавшего современный лифт, к нам спустился один из охранников. Без лишних слов Евгений показал ему свою метку и назвал имя. Пограничник кивнул и через артефакт связи связался с командиром. Еще пару минут мы дожидались подтверждения, после чего по очереди поднялись наверх на том же самом веревочном лифте. Как именно он работал, я не до конца понимала, но вроде как один из пограничников. Крутил катушку, что опускала платформу вниз и поднимала наверх. К тому же вес платформы был уменьшен, а конструкция лифта укреплена за счет магии. Когда мы оказались наверху, пограничники начали обыскивать нас, исключая Евгения. Вспомнив о спрятанном в подкладе лифчика взрывном артефакте, я тут же смекнула, что пахнет жареным. Нужно было срочно что-то придумать, а иначе на мою бедную головушку свалятся дополнительные проблемы. В итоге мне пришлось разыграть перед Евгением несчастную напуганную девочку, которая после того, как Егор ее чуть не изнасиловал, не могла позволить мужикам себя лапать. Благо, женщин, как я поняла к тому моменту, на пограничной вышке не было. Накинув меня сочувственным взглядом, Евгений кивнул и сказал пограничникам, что меня можно не обыскивать, он за меня ручается. Кажется, пронесло. Однако, если на границе столько ступеней проверки... Трудно представить, как тщательно меня будут осматривать перед входом в столицу. Если же они найдут и заберут взрывной артефакт, единственную мою возможность перемещаться между телами, считаю я в полной заднице. В общем, придется изучить с Евгением магию пространственного кармана за ближайшие дни. Это, считаю вопрос жизни и смерти. Еще как вариант, можно поспрашивать об этой магии у преподавателей и старших учеников в Академии. Если я изучу пространственный карман самостоятельно, Не вызывая подозрений у Евгения, это будет дополнительным плюсом. После того, как все проверки закончились, мы спустились с другой стороны стены уже по лестнице. Дальше нам предстояло дойти до ближайшей деревни и устроиться там на отдых. Пока мы шли, я решила расспросить Евгения насчет системы безопасности МГИФ. В том, что пограничники могли следить за стеной на всем ее протяжении, я не сомневалась, так как вдалеке, справа и слева от той вышки, которую мы именовали, Заметила другие. Однако это не решало проблему телепорта. Вдруг лазутчик обладает магией и решит просто телепортироваться на территорию МГИФ. Евгений ответил, что если только ты не пользуешься специально настроенным артефактом, магу нужно представить местность, в которой он хочет открыть телепорт. То есть хотя бы раз в жизни ему нужно там побывать, чтобы в подсознании сохранилась картинка или же, как вариант, он должен считать воспоминания другого человека с помощью ментальной магии. Так что, учитывая, насколько трудно пробраться на территорию МГИФ, открыть телепорт без специальной и долгой предварительной подготовки никто не сможет. Более того, над столицей и еще парочкой крупных городов МГИФ стоял антителепортный барьер. В то же время... Если один из жителей государства решит предать организацию или его банально возьмут в плен и насильно извлекут воспоминания, портал открыть вполне возможно. Однако, хотя открытие портала на всей территории МГИФ организация предотвратить и не в силах, маги порталов с помощью специальных сенсорных артефактов способны отследить открытие несанкционированного портала. Сразу после этого туда выдвинется группа быстрого реагирования. Именно поэтому Даже магам с синей меткой не разрешено пользоваться порталами для возвращения в МГИФ без крайней необходимости, чтобы не вносить в систему безопасности дополнительный хаос. Как только Евгений закончил говорить, я не стала его дальше расспрашивать, так как все мое внимание сконцентрировалось на рассматривании пейзажей вокруг. Удивительно, но я как будто попала в другой мир, хотя на самом деле всего лишь пересекла границу одного государства с другим. Начну с того, что шли мы по широкой ровной дороге, усыпанной щебенкой. Справа и слева от дороги — ухоженные поля с пшеницей и ячменем. Они были поделены на рабочие зоны плетеными заборчиками, в то время как то там, то здесь на полях виднелись сарайчики, видимо, с инструментами и для отдыха рабочих. А еще, скорее всего, для молитвы. Куда ж без нее. Также через каждые метров сто было установлено по аккуратному пуглу для отпугивания птиц в то время как на территории Алуина я не заметила ни одного такого. Когда солнце стало появляться на горизонте, мы начали встречать на главной дороге всевозможных работников — женщин и мужчин. Они, на удивление, приветливые и улыбчивые, здоровались с нами, несмотря на то, что мы друг друга знать не знали. Пару раз я видела, как женщины вели с собой на работу маленьких детей, однако никого на вид старше восьми не было. Евгений объяснил, что все дети, начиная с определенного возраста, обязаны ходить в школу, которая имелась практически в каждой деревне. Кроме чтения и письма, а также истории МГИФ и военного дела, их там обучали зачаткам всевозможных ремесел, чтобы в будущем дети сами могли выбрать, чем именно хотят заниматься. Стоило нам войти в деревню, и я оказалась под еще большим впечатлением. Несмотря на то, что деревня была небольшой, Огражденный обычным плетёным забором, на входе нас встретила охрана и после того, как Евгений представился, пожелала хорошего дня. В самой деревне. Чистые, аккуратные улицы, без какого бы то ни было мусора, который в деревнях Хэллоуина можно было найти на каждом шагу. Домики ухоженные, хоть в большинстве своем и деревянные, украшенные цветами и другими аксессуарами. И опять же, люди приветливые. Махали путникам, предлагали зайти к ним домой и отдохнуть. Когда же Евгений спросил проходящую женщину о постоялом дворе, та обрисовала дорогу к местной гостинице чуть ли не до миллиметра. «Кажется, Евгений все -таки прав», — думала я, читая вместе со всеми утреннюю молитву в холле трактира. «Несмотря на необходимость соблюдать строгие религиозные нормы, люди здесь выглядели куда счастливее, чем в империи. Это действительно как два разных мира». В МГИФ, кажется, даже звезды светят ярче. Хотя, конечно, это невозможно, однако, может, я зря опасалась МГИФ. Если люди здесь способны построить процветающее общество, то какая разница, помешаны они на вере или нет. Хотя, даже если их образ жизни и лучше, они определенно не имели права навязывать его другим силой, как планируют путем священной войны. С другой стороны, о священной войне я слышала только от Евгения. Люди же вокруг выглядели абсолютно мирными. Так может, только Евгений одержим подобные идеи? Эх, вот бы так и было. В конец, измотанная событиями этой ночи, я попрощалась со всеми и, наконец, собралась идти к себе в комнату. Однако наш главный маг остановил меня на полпути и вернул кинжалы, которые остались после стычки с бандитами. Если Евгения и заинтересовали мои навыки обращения с холодным оружием, он ничего не сказал, лишь отметил, что кинжалы мои по праву. Поблагодарив его, я пошла к себе. Хотелось избавиться от всех сомнений и размышлений, погрузившись в изучение магии в Академии. К тому же, сегодня мы вроде как должны были проходить магию молнии. Наконец-то начнется что-то интересное. Вот только, как говорится, накаркала, так как интересное у меня началось с того момента, как я открыла глаза в другом теле. «А?» — удивилась я мужской руке, нежно меня обнимавшей. Какого? Возмущенная, я резко повернулась, отчего обнимавший меня самоубийца также проснулся. Затем мы с Яриком секунд десять таращились друг на друга глазами по пять копеек, в то время как на наших лицах перемешались одновременно и ужас, и смущение. И как это, чёрт возьми, понимать?